Глава пятая. Свой. У меня сейчас в памяти полно свободного места, но и без того я запомнил бы этот вечер надолго. Сначала около часа я прятал тело Петровича, надеюсь, в ближайшие дни его не хватится, а потом я что-нибудь придумаю. После была долгая дорога домой на своих двоих. Не хотелось брать машину и оставлять улики на случай возникновения вопросов у правоохранительных органов. И, наконец, возле дома меня ждала табличка, что наш подъезд закрыт на карантин, а всем жильцам предлагается бесплатно переночевать в соседней гостинице. Идеально. Зря я раньше наговаривал на нашу бюрократию, она все-таки смогла себя показать. Кстати, а с чего карантин? Будто там мало мне приключений. Я заглянул внутрь дома, прошел по огороженному желтой лентой коридору и остановился перед прикрытой дверью. С другой стороны отсюда расположился местный магазинчик, то есть это получается черный ход. Заглядываю и тут же отшатываюсь назад. Не рвани к черту. Заглядываю еще раз, на этот раз уже медленно. Да, мне не показалось. Мой утренний карлик, два раза убивший меня своими огромными когтищами, лежит в перевернутом холодильнике из-под напитков. Понятно. Видимо, отвечающие за вызов монстров люди оказались заняты, и полиция решила таким вот образом придержать подарок на один денек. И ведь никакой охраны. Неужели все настолько привыкли к монстрам? Или гулять по ночам сейчас с моветон, и за сохранность тела можно было не беспокоиться? Неожиданно мне в голову пришла почти не связанная с происходящим мысль. Там, на вокзале, Лосат Петрович просил отдать часть забранной у него души. И если он сказал, что у меня их еще три, вместе с его — четыре, и путей с разными способностями у меня тоже столько же, может ли это быть просто совпадением или нет? А еще он говорил, что я точно ни в кого другого не смог бы догадаться вложить его душу. Но теперь-то я знаю, что это возможно. Может быть, проверить. На живом человеке я, наверное, не стал бы рисковать, а вот на трупе можно и поэкспериментировать. Тем более, тело вон оно лежит. С одной стороны, страшновато от осознания того, какие могут быть последствия. С другой, я просто знаю на уровне подкорки, что нельзя упускать возможности. Тем более, если у меня есть такие то ли враги, то ли друзья, как этот Лосат. Конечно, Петрович, через которого он со мной общался, погиб, но я же слышал, как его называли просто телом. Все так глупо, странно, очень хочется просто развернуться и сделать вид, что я не верю. Вот только это не так. С опытом приходит понимание того, когда тебе врут, а когда нет, и у меня этот опыт, похоже, есть. «Я возвращаю твою душу, обман». Я собрал подсказанные в Наре слова в одну фразу. «Рука лежит на холодной груди карлика. Очень хочется ее одернуть, но я пока держусь. Еще три попытки. Хочу проверить каждую из своих стихий. Я возвращаю твою душу, пси!» «Ничего не происходит». «Я возвращаю твою душу, Бог!» Я повысил голос, почему-то ставил именно на эту фразу, но опять ничего не произошло. «Я возвращаю твою душу, тень!» Надежды не было, но нельзя прерывать эксперименты на полпути. Я сказал слово «тень», и внутри тут же родилось странное чувство. Словно часть меня скользнула вперед, как будто спрашивая «Можно?» «Можно!» И тело карлика у меня под рукой вздрогнуло и открыло глаза. «Хозяин!» Хриплый голос ударил по ушам, и я только сейчас осознал, что последние несколько секунд совсем не дышал. «Хозяин!» Карлик поднялся на ноги, а я только сейчас осознал, что каким-то чудом смог отпрыгнуть в сторону метра на два. Да, впрочем, к черту этот прыжок! Я только что смог воскресить монстра. Вернее, судя по отсутствию попыток меня убить, это же не совсем он. «Кто ты?» «Я твоя тень!» Он ответил тихо еле слышно, но эти слова эхом гуляют у меня в голове. «Ведь точно, именно это же слово я произнес, когда прикладывал руку к мертвому телу в последний раз. А чего я ожидал? Что-то попроще?» «Наверное, да. Того, что элементарно позволило бы разобраться в своих способностях, в своем прошлом, а не переворачивать законы мироздания. «Откуда ты взялся? Что ты знаешь обо мне?» Я выпалил вопросы, а сам подвинулся поближе к двери, на всякий случай. Отсюда будет проще бежать, если что-то пойдет не так. Я пришел сюда из другого мира, вслед за тобой. А ведь Петрович говорил примерно то же самое. Если два источника упоминают что-то одно, пусть даже и невероятное, это как минимум повод задуматься. Я помню, что мы заключили союз, ты и я. Я обещал тебе помогать, но большая часть личности и памяти уничтожена, это все, что я могу сказать. Идеально. Я воскресил монстра, вселил в него свою тень, и она, как и я сам, оказалась дефектной, ничего не помнит. Хорошо, я решил отойти от проблемы и сосредоточиться на том, что можно извлечь из данной ситуации. Лояльный монстр, причем не слабый, это же неплохо. А что ты можешь? Я могу сражаться, атака когтями пробивает любую броню равного уровня. Еще есть мимикрия, но только базового уровня. Могу повторить образ и голос, запахи мимика, здесь уже все только вручную, да и без образа донора не обойтись. И последняя способность — это полог тишины что перекрывает любые звуки в радиусе до 10 метров. Я не мог не обратить внимание что тень с каждой секунды все больше и больше осваивалась. Если вначале она говорила больше короткими рубленными фразами, то под конец вон какие речи начала задвигать. Впрочем, это даже хорошо. Теперь я понимаю, как монстр-карлик мог притворяться людьми. И никто не мог его ни в чем заподозрить. А еще эта способность обрезать звуки. Идеально же, чтобы кого-нибудь сожрать и никто бы ничего не успел заподозрить. Теперь понятно, почему тварюга удивилась, что я слышал ее прошлые разговоры. Вот только, как я это сделал? Вроде бы больше нигде эта особенность не проявлялась. Хотя, учитывая, что я, судя по всему, из другого мира, неудивительно, что какие-то таланты у меня есть. «Уходим отсюда». Я наконец принял решение. Сейчас выглянешь в окно, считаешь образ любого прохожего и пойдем в гостиницу ночевать. Завтра попробуем тебя в деле. И вообще ты очень вовремя, мне как раз нужно будет прикрыть смерть одного человека. Рад помочь. Карлик оскалился своими, до сих пор измазанными в крови, клыками. Впрочем, меня это совсем не задело. Да, выглядит он не очень, но зато сколько пользы от него может быть а на крайний случай у меня есть мое надгробие. Кстати, а про него надо будет поспрашивать. Сколько же всего непонятного? Вдруг хоть какие-то подсказки удастся нащупать? Впрочем, кое в чем я теперь уверен. Я пойду точно не путем Бога или обмана, с После того, как я смог воскресить именно тень, думаю, предстоящий мне выбор становится очевиден. Кстати... «Может быть, тогда прямо сейчас его и сделать, все будет поспокойнее».